Афганистан, Кабул. 25 сентября 1978 года. Сегодня мне пришлось заехать за Константином Ивановичем в Царандой. Машины у него своей пока не было. Всю первую половину дня Глазко провёл в посольстве, оформляя нужные бумаги, а потом в Царандое. Принимал дела и знакомился с подсоветными. Сейчас он стоял на обочине дороги, и вид у него был усталый и невесёлый. «Как прошёл первый рабочий день, дядя Костя?» – спросил я, когда он забрался в машину, хлопнув изо всей силы дверью. В ответ тот молча махнул рукой. В молчании мы приехали домой, молча же поднялись ко мне в квартиру. Константин Иванович жильё пока не получил, не было времени. Когда я открыл дверь, глазком молча протопал на кухню, достал из своей ручной клади бутылку русской, Набулькал себе стакан, молча и обстоятельно выпил, ничем не закусывая. Немного отдышался, сел за стол, налил второй. «Ужас! Что? Да все! Вот скажи, как можно человека оставить в милицию, причем на руководящую, должность, если он неграмотен? Совсем? Три класса! Ты хочешь сказать, что этого достаточно? Партийный набор?» Пожал плечами я. Не могли же они оставить на своём посту функционеров королевской полиции, а теперь я должен их учить. Константин Иванович стукнул кулаком по столу от досады и в два глотка замахнул ещё один стакан. Раньше за ним такого не водилось. Печально, печально. А что ты как не родной? Давай, садись, дёрнем «Потом дернем. Давайте сначала разберемся, что будем делать по убийству Михеева». «По убийству Михеева?» Голоско потер лоб. «Если честно, не знаю, что я буду делать, серёжа Не знаю. Но...» «Так в том-то и дело, что но...» Перебил меня Голоско. «Не тебе ли лучше меня знать, что такое убийство и как его расследовать? В Москве, скорее всего, этот орешек расколол бы, а тут...» «Так, давайте сначала поймем, что у нас есть и чего нет». «Давай поймем», — невесело усмехнулся Глазко. «Если так разобраться, у нас почти ничего нет. Мы с тобой в чужой стране, не в Москве, где я каждый закоулок знаю, а здесь даже поговорить без переводчика невозможно. У нас нет здесь агентуры совершенно. У нас нет технических средств никаких». «У нас нет лаборатории. Всё надо отсылать в Москву и ждать ответа?» «Кстати, теперь перебил Константина Ивановича уже я. По результатам вскрытия что-нибудь известно?» «Какое там? Неделю ещё ждать придётся. Эку, как всегда, не торопится». Действительно, выглядело мрачновато. «Давайте тогда о том, что у нас есть». «Ты давай мне скажи...» Глянул на меня в упор Глазко. «Чем это здесь таким занимаешься ты и чем таким здесь занимался Михеев? Только лапшу мне на уши не вешай, ладно? Ты ведь понимаешь, что без этого убийства не раскрыть». Рано или поздно все равно бы эта тема поднялась. «Константин иванович «Вот уже пятый десяток пошел, как я, Константин иванович. «Это не шутки. Если убийство раскрывать, без шуток раскрывать, то я должен всё знать о том, чем занимался покойный». Андрей Леонидович, да и я тоже, работали на Главное разведуправление Генерального штаба. Андрей Леонидович был резидентом ГРУ в Афганистане. Константин Иванович только тихо присвистнул. «Чёрт, вот это номера!» «Так что, получается, его могли и иностранные разведчики шлёпнуть?» «Не могли», – улыбнулся я. Андрей Леонидович уже кое-что мне разъяснил. «Такое очень маловероятно, почти невозможно. Дело в том, что между ведущими разведками мира заключено негласное соглашение. Не делать трупов. Сегодня американцы убили нашего, завтра мы убьём кого-то из них. И это никогда не кончится». Дела делаются по-другому. Понятно. Но все равно ведь убийство могло быть связано со служебной деятельностью. Да, могло, конечно. Слушай, — Константин Иванович снова стукнул кулаком по столу, — что есть тебя все клещами вытягивать должен. Ты хочешь раскрыть это преступление или нет? Да хочу. Ну вот и рассказывай, а то ты заигрался в свои шпионские игры, как я посмотрю. Рассказывай. И я начал рассказывать. На рассказ я потратил минут сорок. Константин Иванович только головой качал. Даже водка, которую он выпил, особо ничего не дала. Взгляд был ясным, как стекло. Ну и наворотили вы тут дел, товарищи шпионы. Покачал головой он, когда я закончил говорить, и в комнате повисло омолчание наворотили будь здоров это что получается он здесь за своими же следил почему за своими обиделся я там афганцы были да и кроме того профилактическую работу по предупреждению предательства перехода на другую сторону никто не отменял профилактическую работу передразнил меня константин иванович вот ты д да. профилактировались? как чувствовал, что где-то здесь крыса. «Ладно, давай думать. Надо план расследования составлять. По идее, мои полномочия переданы посту шифра телеграммой. Первое, что надо сделать, это допросить всех сослуживцев, понять хотя бы мотив. Но честно тебе скажу, в шпионских делах я не понимаю ни черта. Поэтому ты мне должен помочь» если бы я что-то понимал в шпионских делах. Помочь-то помогу. И вот что. Константин Иванович, не спрашивая, взял еще один стакан, налил и себе, и мне. Как я хочу, чтобы был какой-нибудь простой бытовой мотив. Бабу с кем-нибудь не поделил или что-то в этом роде. Как бы мне этого хотелось. Да и мне бы этого хотелось. Но умом и я, и Глазко уже понимали, что дело отнюдь не в бытовухе. Афганистан, Кабул, рынок. 27 сентября 1978 года. В отличие от Советского Союза, в Афганистане, как и во всякой уважающей себя мусульманской стране, выходным днем было не воскресенье, а пятница, по-афгански джума. У советников выходным днём, по идее, была и суббота, но не у всех и не всегда, в зависимости от обстановки. Были разговоры о том, чтобы последовать примеру Советского Союза и сделать выходным в воскресенье пятницу рабочей, но всё-таки решили лишний раз обстановку не обострять. И правильно сделали. Проблем с исламистами хватало, и добавлять напряжённости из-за переноса выходного было бы форменным безумием. А сегодня был четверг, по-афгански «пандшанба». Со второй половины дня все работали уже спустя рукава. Ни один вопрос решить было невозможно. Кто-то, не мудрствуя лукаво, уходил с работы и спешил на базар прикупить продукты до вечернего ужина. Афганец мог целую неделю голодать, но вечерний четверговый ужин – это святое». Кто-то из советников доставал заветные пол-литра и звал своего подсоветного вместе отметить окончание трудовой недели. Надо сказать, что афганцы к возлияниям были непривычны, мусульманская страна как-никак. Но наши советники учили и этому, благожмотов в советническом корпусе не было. И пригласить за стол своего подсоветного, тоже ведь человек, и напоить его считалось само собой разумеющимся. Работы с утра было немного, а делал я её быстрее, чем обычно, потому что уже привык к ритму афганской жизни и тоже задумывал сходить на базар и купить продуктов. Тем же самым, судя по всему, собирался заняться и старший лейтенант Мустафа Фархади. Тут мы друг друга понимали. А во всём остальном, что я мог ему предевить? Подозрения? «Глупо. Он в своей стране, я в чужой. Ничего, кроме подозрений, у меня не было. Да и подозрения-то были... Ну, ушел человек с работы, и что дальше? Что я ему предъявлю?» В работе с подозреваемыми я толк знал, как-никак несколько лет следователем отработал и прекрасно понимал. Дергать подозреваемого на допрос без достаточной информации и достаточных улик и пытаться его изобличить на нахрапом — В 90% случаев кончается провалом и висяком. Брак в следственной работе. В разведработе было примерно то же самое. Сначала получи информацию, а потом с ней и работой. Предположение же никого не интересует. Совсем недавно Фархади получил очередную звездочку. По этому поводу он накрыл небольшой стол. Пригласил и меня, чему я был рад. Мне казалось, что он что-то подозревает, что я про него знаю больше, чем говорю. Приглашение к столу частично развеяло эти опасения. Так что мы продолжали работать, как работали, но приглядывались друг к другу. Покупать продукты я пошёл не в магазин при посольстве, а на базар. В магазине продавались продукты, привезённые из Советского Союза. Их я и на родине покушаю. Андрей Леонидович успел таки взять меня с собой на базар и познакомить с торговцем всякой снетью. У него был один из лучших дуканов. Лавка – примечание автора в городе, но не на самом базаре, а прямо рядом с ним». Тогда еще этот базар таким большим не был. Это потом на обслуживании русских он разрастется раза в три, и лавка Мехмета окажется частью самого базара, знаменитой Чекен-стрит. Примечание автора. Это выражение известно любому, кто побывал там. Часть зарплаты специалисты, работающие за границей, получали по чекам внешпосыл торга в так называемых «инвалютных рублях», по сути, в долларах. По этим чекам можно было заказать иностранные товары по каталогам, а в Союзе продать в 3-5 раз дороже, рискуя при этом оказаться на скамье подсудимых за спекуляцию. Вот от слова «чек» и возникло название главной торговой улицы Кабульского базара – Чекен-стрит. Для не избалованных изобилием товаров наших граждан эта улица с ее дубленками, японскими видеомагнитофонами и прочими прелестями западного мира выглядела раем улицей из «Тысячи и одной ночь. А тогда, в 78 это была просто соседняя с базаром улочка. Машину я оставил метрах в ста дальше на свободном месте рядом с базаром. Тогда это можно было сделать без страха. Проблемы угонов не стояло, а прилеплять к днищу магнитные мины тогда было не принято. Примерно прикинул, что мне надо было купить. Я собирался отметить приезд Константина Ивановича шашлыком, заодно пригласив на него и его подсоветных из Царандоя. Познакомиться. Лучше это делать во время таких вот между собойчиков. Подсоветные из Царандоя ещё будут нужны, ведь в отличие от нас у них и агентура, и техника, и возможность вести официальное расследование. Поэтому мне нужна была свежая баранина. Тут я была навалом, не то что в Союзе, и зелень. Заперев машину, я двинулся вниз по кривой извилистой улочке, ловя последние жаркие лучи солнца. Мехмед сидел у входа в свою лавку на каком-то перевёрнутом ящике, очень похожем на наш армейский. Он прилично говорил по-русски, потому что какое-то время учился у нас. Но тогда инженеры в этой стране были не нужны, вот он и пошёл в торговлю. А сейчас от торговли не отказался бы, даже назначил главным инженером какого-нибудь завода. «Товарищ Сергей, как дела, как здоровье? Хорошо, мясо есть». «Есть, есть, есть баран, есть банка, всё есть». «Банка» — это значит тушёнка в банках, которая на базаре появлялась уже тогда. Интенданты пускали налево. «Хочу шашлык сделать, Мехмед», — подмигнул я ему, — человек на пять. «Баранинки мне бы из зелени». «Баранина есть», — зачастил Мехмед, улыбаясь. «Хороший баран есть. Утром сам своими руками резал баран. Свежий баран, большой баран, молодой баран». Конечно, это была неправда, но врал он так истово и вдохновенно, что не поверить или, по крайней мере, не улыбнуться было просто невозможно. А зелень? И зелень есть, сам утром рвал. Ну и ну. Чем-то он был похож на Никулина, знаменитого советского комика. раз так, заходи, шурави, заходи». Дукан Мехмета, как и всё в этом городе, было с низкими потолками. Старый, заставленный мешками и товаром, но в каждом дукане был свой неповторимый колорит. Здесь нельзя было просто покупать. Здесь каждый дуканчик знал своего покупателя в лицо, интересовался, как у него здоровье, знал, что он предпочитает. Здесь можно и нужно было торговаться. Не торгующегося не уважали. Кстати, был такой приказ о нормах и правилах поведения советских специалистов в ДРА, в котором одним из пунктов запрещалось торговаться на базарах и в лавках. Тот, кто писал этот бред, явно знал Афганистан только по международной панораме. Примечание автора. Была такая передача на советском телевидении «Можно сказать, окно в мир». Окна в дукане Мехмеда были завешены красной тканью. На занавеске явно пошёл какой-то транспарант. По моим оценкам, афганцы хоть и не являлись коммунистами ни на йоту, но найти общий язык с ними всегда было можно, если знать подход. «Проходи, товарищ Сергей!» Я как-то не заметил и не придал внимания тому, что Мехмед перешёл на русский. Пригнув голову, шагнул за порог дукана и... замер на месте, как вкопанный. Дукан освещался тусклым светом, сочащимся из-под красных занавесок. Это придавало сцене какой-то инфернальный, зловещий вид. И в глубине Дукана на перевернутом ящике сидел человек. Не узнать его я просто не мог. «Добрый день, Павел степанович «Добрый, добрый!» Со своей бородой и в национальной афганской одежде полковник Варяжцев – Совсем не походил на русского. Хреново, что ты меня так сразу узнал. Хреново. Почему? Значит, с первого взгляда можно русского угадать. Присядь давай вот тут. Тут чисто. Я осторожно сел на мешок, взглянул в глаза Павлу Степановичу, а он взглянул в мои. Помолчали. «Вот так вот, Серёжа!» — наконец проговорил он. «Не думаешь, не гадаешь, раз...» «И нет человека. Никак не думал. Никак. Вы его знали?» — осторожно поинтересовался я. «Да как не знать? Андрей Леонидович, он же еще во Вьетнаме начинал. Не человек был, человечище. И тут какая-то мразь!» «Эх!» Я молчал. Говорить тут было ни о чем. Да и никакие слова не были бы уместными его не знаешь варяжцев поднял на меня глаза и я поразился увидев боль в его глазах жила самая настоящая боль боль потери друга такое нельзя было сыграть не знаю знал бы найти его варяжцев проговорил это скороговоркой каким-то чужим незнакомым голосом найди его серёжа. Ты ведь в следствии работал, я знаю. Найди эту суку, которая Михеева, и я твоим должником по гроб буду. Найди его. Всё это начинало походить на какое-то камлане или вызов духа. От кого кого, а от Павла Степаныча я такой реакции никак не ожидал. Стало жутковато. Павел степанович наконец ответил и я, найти можно будет только в одном случае если ничего не будет скрываться. Я знаю слишком мало про то, чем именно здесь занимался Андрей Леонидович. А без этого пропадает мотив. Без чёткого мотива не раскрыть и преступление. Вы меня понимаете? Теперь долго молчал Варяжцев, ломая себя, ведь я требовал раскрыть совершенно секретную информацию, которой у меня не было допуска». Но в то же время Варяжцев понимал, что я прав, и убийство без мотива можно раскрыть либо по горячим следам, либо случайно. Он ломал себя. Требования обеспечения режима секретности боролись с желанием узнать, кто же все-таки совершил убийство. Он ломал себя, а я молча ждал. «Ладно». Наконец пересилил себя Варяжцев. «Кое-что я тебе скажу. Все равно Горин приказал тебе передать дело, так что...» «Это как передать дело?» «Не понял я». «Да вот так вот», — досадливо проговорил Варяжцев. «Больше некому». «Ладно, об этом потом». «Что значит «больше некому»? Что в ГРУ никого не осталось, кадровые бреши неким затыкать. Да быть этого не может». «В общем, рассказываю я тебе не всё, только то, что тебе нужно знать. Даже это должно быть только в твоей голове ни в чьей другой. Никаких записей, понял?» «Понял. Тогда слушай. ГРУ проводит стратегическую операцию в этом регионе и ведёт игру с ЦРУ США. И пока мы в этой игре проигрываем, ты в курсе, как здесь началась революция?» нет «Вообще странно и неожиданно. Для нас, как гром среди ясного неба, началось все с того, что 17 апреля этого года был убит ведущий идеолог партии Парчам Мир Ахбар Хайбар. Его похороны вылились в мощную антиправительственную демонстрацию, на которой прозвучали требования свержения режима. С нами никак не согласованы». В ночь на 26 апреля было арестовано всё руководство НДПА. Все, кроме заместителя Хайбара, некоего Хафизулы Амина, того самого, которого ты видел в гостинице «Кабул». И уже 27 апреля началось вооружённое восстание. Прежде всего, восстала 4 танковая бригада, потом батальон «Командос» и некоторые другие части. Но самое главное и непонятное вот в чём. Официально нам преподнесли версию о том, что план восстания был заранее подготовлен и должен был быть приведен в действие в случае ареста ЦК НДПА. Он и был приведен в действие опять-таки, по словам афганцев, Амин послал своего сына к дому Тараки, узнал, что тот арестован и передал приказ о начале вооруженного восстания. То же самое подтверждает КГБ. Но мы по своим источникам проверили эту информацию и выяснили один очень интересный момент. План восстания появился как бы сам по себе. Заговорщики не провели ни одного собрания для его предварительного обсуждения. Ни одного. И тем не менее план откуда-то появился и был блестяще реализован. А при здесь Михеев? Михеев! Михеев здесь был со своим заданием, о котором не знал ни посол, ни главный военный советник, ни одна из резидентур. Задание ему было дано в Москве по обычным каналам, его дать было никак нельзя. Что за задание? Задание заключалось вот в чём. Начиная с начала этого года было установлено, что по разным источникам идёт совершенно разная информация о положении дел в стране, подчас взаимоисключающие друг друга, было принято решение провести проверку. Андрей Леонидович был командирован сюда как раз для того, чтобы проверить прохождение информации. Сделано это было, чтобы определить, чьи же сообщения являются дезинформацией. «Наша информация» или «Информация резидентуры КГБ» Он проверил три наших информационных сообщения и три информационных сообщения КГБшников. Так вот, на поверку все три информационных сообщения резидентуры КГБ оказались дезинформацией. Он доложил об этом в Москву и получил приказ выявить источник дезинформации. То есть вы хотите сказать, что Андрей Леонидович... «Следил за местной резидентурой КГБ?» «Да почему следил?» — скривился Варяжцев. «Ты, я вижу, шпионских детективов начитался». «Следил». «Тут слежка не даст ничего, тем более, что против тебя будут работать профессионалы. Возможно, они смогли расколоть Михеева, а тебя и подавно расколют». «Но если называть вещи своими именами, получается, следил». Есть другие методы. Как бы то ни было, Андрей Леонидович пытался установить основной источник дезинформации, и, судя по всему, он слишком близко подошел к огню, зато и был убит. То есть, получается, его убили наши? Наши? Скорее всего, нет. Но если... Вряд ли можно этих людей называть нашими. В любом случае, мы должны искать не столько убийцу, сколько канал дезинформации. И что нам это даст? Ты мне лучше скажи, кто ведет расследование. Насколько я знаю, направлен специальный человек. Глоско Константин Иванович, полковник Мур, официально здесь советником в Царандое. Он, кстати, и вправду советник в Царандое. Ты его знаешь? Он меня знает. С Москвы. С практики. Мировой мужик. Понятно. Павел Степанович, что? Думаю, вам надо встретиться с Глазко. Над одним делом работаем. Он про меня что-нибудь знает? Нет? Варяжцев потёр лоб. Наверное, действительно нужно. Тем более, что и повод найдётся. Те же шашлыки. Меня представишь просто как специалиста из генерального штаба. Нормально? «Нормально, но всё равно ваше знакомство с Андреем Леонидовичем...» «А его и не надо скрывать. Андрей Леонидович ведь тоже чистился по генеральному штабу. Вполне нормально, что мы могли знать друг друга и достаточно хорошо. Завтра ведь собираетесь?» «Завтра?» «Давай тогда договоримся...» «У посольства встретимся. Часов в восемь нормально. Я на машине буду. У тебя машина есть?», есть. «Ну вот и договорились. Тогда до завтра». В голове у меня творился полный бедлам. «До завтра». Я повернулся, направился к выходу, не видя ничего перед собой. «Эй, разведчик!» Иронично донеслось из-за спины. Я повернулся. «Мясо-то забыл, и зелень тоже. В посольстве не оставляй. Если нет холодильника, у тебя неси к соседям. В посольстве оно долго не задержится». «Мясо я все-таки купил. С запасом на теплую и дружескую компанию. Жаль, что без дам но ничего не поделаешь. Мусульманская страна. Водку должен был достать Константин Иванович. Дело в том, что он только что прибыл, а в посольском магазине была норма отпуска в отне руки. Это, конечно, никого не останавливало. Спиртным всегда можно было разжиться». Вечером оговорили маршрут. Сначала я хотел просто пристроиться на одной из гор, на которых стоит Кабул, но знающие люди отговорили. Тогда решили выехать за город, по течению реки Лагар был небольшой городок Хайрабат. Вот там и решили пристроиться. Константин Иванович уже провёл первые следственные действия. Допрашивать здесь он не имел права, ограничился опросами. Я, естественно, начал задавать вопросы, но Глазко только отмахнулся «всё завтра». С этим и лёг спать. «Совершенно секретно. По заполнению. Экземпляр номер один. Пункт закрыт. Телеграмма без номера. Источник. Обобщенная информация резидентуры. Доложено товарищу Андропову юв Разослать по разметке номер один». О текущей обстановке в Демократической Республике Афганистан Несмотря на ряд достигнутых успехов, обстановка в Демократической Республике Афганистан в период с апреля-мая 1978 года и по текущий момент продолжает ухудшаться, чему способствуют следующие факторы. первое. Несмотря на настойчивые усилия совпосла аппарата ГВС Международного отдела ЦК КПСС, до настоящего времени так и не произошло подлинного объединения фракций НДПА Парчам и Хальк в единую партию. Более того, вместо объединения в деле защиты завоеваний революции – Фракции постоянно ведут беспринципную междоусобную борьбу, не останавливаясь перед тем, чтобы переносить эту борьбу в армию. Так, фракция «Хальк», которой принадлежит генеральный секретарь ЦК НДП Н.М. Тараки, в настоящий момент стремится к полному исключению членов соперничающей фракции «Хальк» из политической жизни. 5 июля сего года лидеры фракции «Хальк» Б. Кармаль, Н. Аннур Авакиль, А. Ротебазат, М. Барьялай, М. Наджип были отстранены от государственных должностей и назначены послами, соответственно, в Прагу, в Вашингтон, в Лондон, в Белград, в Сламобад, в Тегеран. Сделано это было после того, как Б. Кармаль, являясь лидером хальк и заместителем председателя Революционного совета, в июне сего года собрал съезд своей фракции Пагмане, на котором поставил вопрос о подготовке нового государственного переворота и отстранения Н.М. Тараки от власти. Кроме того, по приказу Н.М. Тараки, несмотря на рекомендации главного военного советника, было уволено из рядов вооруженных сил Н.М. Более 800 офицеров, открыто симпатизирующих парчам. В отсутствии в стране подготовленного офицерского резерва это привело к ослаблению боеспособности армии Афганистана. Второе. Несмотря на принятие прогрессивных законов о земле и о воде, предпринимаемые усилия по коллективизации села и механизации крестьянского труда не дали ожидаемых результатов. Правительству Дыраа не удалось провести перераспределение изъятой у феодалов земли среди крестьянства, и в результате чего значительная часть земельных наделов не обрабатывается. Это может привести к голоду уже в начале 1979 года. Третье. Продолжается создание антиправительственных организаций исламистского и маоистского толка, чему активно способствует власти сопредельных Пакистана и Китая. В июне 1978 года произошли первые вооруженные выступления против демократических и антифеодальных мероприятий в провинциях Бадакшан, Бамиан, Кунар, Пактия и Нахгархар. Вооруженное сопротивление возглавляют представители помещичей феодальных кругов, компрадорская буржуазия и высшее духовенство страны, умело использующие неграмотность населения – межплеменные и межрелигиозные противоречия для обострения обстановки. При этом правительство ДРА массированным применением армии, в том числе для нанесения авиационных и артиллерийских ударов по населенным пунктам, лишь способствует расширению мятежного движения, увеличению количества беженцев в сопредельные государства и дальнейшему обострению обстановки. Имеются также данные о прямом участии в разжигании напряженности специальных служб сопредельных государств, а также ЦРУ США. На сегодняшний день в стране активно действуют ячейки радикальных исламистских организаций ХЕСП «Исламия Афганистан» во главе с Г. Хекматияром, Джамат Е. «Исламия Афганистан» во главе с Б. Рабани – Обе эти партии находятся под сильным влиянием зарубежных исламистских организаций, в частности, пакистанского Джамите Ислами, с маудуди братья-мусульмане Эс-Кутаб, ульбан Особую тревогу вызывает тот факт, что в деятельность радикальных исламистских организаций вовлекается значительное количество молодежи. Четвертое. Правительству Афганистана в настоящее время не удается закрепить завоевание революции в провинциях и создать надежные местные революционные комитеты – Лица, командируемые в революционные комитеты, так называемые «ядра», зачастую не пользуются авторитетом среди местного населения, совершают различные ошибки вследствие своей малограмотности и неопытности, что также ухудшает отношение простых афганцев к революционным преобразованиям. Учащаются случаи убийства активистов и правительственных уполномоченных. Пятое. Отношение соседей Афганистана к революционным преобразованиям резко негативное. 5.1. Китай поддерживает силы реакции, публично выступает против вмешательства советского ревизионизма в дела региона, поставляет оружие антиправительственным силам. Особа помощь оказывается хазарейцам, одному из малых народов Афганистана, родственному с Китаем. В мае 1978 года помощник президента США по вопросам национальной безопасности Зе Бжезинский посетил с визитом Китай, где достиг соглашения с председателем Госсовета КНР Дэн Сяопином об объединении усилий КНР и США в деле противодействия революционным преобразованиям в Афганистане. 5.2. Пакистан. Руководитель Пакистана генерал Зияуль Хак – По соглашению с США всячески поддерживает антиправительственные силы в Афганистане. В городах Пишавар, Кохат, Квета, Парачинар, Мирамшах начато строительство лагерей для афганских беженцев, а также центров подготовки боевых отрядов сил оппозиционных афганским властям. На деньги ЦРУ США развернута активная пропагандистская работа среди афганских беженцев. Производится вербовка молодежи в отряды боевиков, в том числе насильно. При этом находящиеся в лагерях беженцев родственники завербованных остаются у властей Пакистана в качестве заложников. 5.3. Иран. Шахское правительство, начиная с самого начала Саурской революции, заняло откровенно враждебную позицию по отношению к новым революционным властям Афганистана. Так, в мае 1978 года в Тегеране побывал советник президента Пакистана по внешнеполитическим вопросам Ага-Шахи. Во время этого визита было открыто заявлено, после государственного переворота 27 апреля Афганистан перестал быть буферным государством, СССР сделал еще один шаг к водам Индийского океана и может взять в тиски как Тегеран, так и Исламабад. Шах Ирана высказался в поддержку решительного противостояния угрозе нового расчленения Пакистана. Власти Ирана считают крайне важным разжигать антиправительственные настроения в Афганистане среди афганского духовенства в племенах, активно использовать отсутствие единства в руководстве Афганистана. Особая роль в реализации этих планов отводится родственным иранцам-шиитам. 6. США продолжают наращивать усилия по помощи антиправительственным целям с целью свержения правительства ДРА и дестабилизации обстановки в регионе. Так, по оперативным данным в Кабул под дипломатическим прикрытием, вылетел некий Луи Дюпри с заданием координации действий антиправительственных сил в Кабуле, организации подрывной и разведывательной деятельности. седьмое отношение к социалистическим странам, несмотря на прилагаемые усилия, развиваются недопустимо медленно. Наибольшую активность среди стран Варшавского договора в Афганистане проявляет Болгария, планирует активизировать свои связи с Дыра также ЧССР и ГДР. В то же время отношения между Дыра и другими соцстранами за время прошедшего после Апрельской революции – не изменились или продолжают оставаться на недопустимо низком уровне. Так остаются на том же уровне отношения ДРА с ПНР с Кубой. Верно. Резидент КГБ. Генерал Б.С. Иванов.